1824-1860, американский пират, возглавивший восстание и захвативший в 1855 году власть в Никарагуа. В 1856 году был избран президентом. За захват кораблей, принадлежавших Вандербильду, навлек на себя гонение со стороны финансовой олигархии Соединенных Штатов Америки, был вынужден покинуть Никарагуа. При попытке вернуться в Никарагуа был арестован в 1857 году, подвергнут полевому суду, осужден и расстрелян. Однажды, когда она неожиданно вошла в комнату, они тотчас прервали разговор о том, что произошло с повстанцами Квонтрилла. Она успела услышать лишь имена Фрэнка и Джесси Джеймса. Уильям Кларке Квонтрилл,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 — С интересом буду ждать этого превращения, — сказал он. Еще больше, чем люди, Скарлет занимали наряды, которые покупал ей Ретт, выбирая сам цвета, материи и рисунок. Кринолинов уже не носили, и новую моду Скарлет находила прелестной. Вперед у юбки был гладкий, материя вся стянута назад, где она складками не спадала с турнюра, и на этих складках покоились гирлянды из цветов,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 Магазины в Новом Орлеане были такие богатые, и ходить по ним с Реттом было так увлекательно. Обедать с ним было тоже увлекательным занятием, даже еще более волнующим, чем посещение магазинов, ибо Ретт знал, что заказать и как это должно быть приготовлено.